Глава 1. Возвращение без запасного плана. Как у любого тёмного мага у меня давно сложились собственные принципы. не одеваться вызывающе. Один мой друг, мой единственный друг, Холтер-Грам, однажды сказал, что самая пугающая ведьма та, в которой с первого взгляда не распознаешь ведьму. С тех пор единственное, что я себе позволяла из кричащего карминовые губы и высокие каблуки. Отсюда ещё один принцип: гибкость принципов. И последнее не верить в приметы светлых чародеев. Однако по другую сторону магического портала обнаружился Калиб Грем, и поверье о чёрных котах, перебегающих дорогу хорошим людям, мгновенно всплыло в памяти. В голове родилась настойчивая мысль: "Не к добру". и настроение закономерно испоганилось. Не то чтобы в обычные дни меня мучили оптимизм или человеколюбие. Калиб, не подозревающий, сколько произошло изменений за те ярды, что мне пришлось преодолеть, чтобы оказаться на расстоянии вытянутой руки, по-прежнему стоял по-военному, заложив руки за спину. Каменный, холодный и неприступный Как замок Истван. Откуда 9 лет назад я была сослана на учёбу на другой конец света. Добро пожаловать домой, Эннери, произнёс он, не сводя глаз с моих накрашенных кроваво-красной помадой губ. Пока в академии для тёмных Демран я превращалась в колдунью, достойную цвета своей магии, дедовский воспитаник из долговязого парня с серьгой в ухе превратился в привлекательного статного мужчину без серьги. Мне нравились его новые широкие плечи, а старая прическа с небрежным пучком — нет. И еще он был высок, и приходилось поднимать голову, чтобы разглядеть благородное лицо. «Ты ждал под воротами с рассвета?» Впервые за 9 лет заговорила я с человеком, из-за которого на долгие годы оказалась выставленной из дома. Да. Я понятия не имела, в каком часу доберусь до перехода из Деймрана, и в письме к деду обозначила только день. Зато дорожные сундуки отправила ещё на прошлой неделе, чтобы любимые родственники готовились к моему возвращению морально, конечно. Они кидались устраивать генеральную уборку в гостиных. Надеюсь, они уже обнаружили сюрприз. Зря парнас попросил тебя приехать. Не стоило переживать, и они чувствуют себя незваной гостьей. Он не просил, коротко произнёс Кальб. За 9 лет Город сильно изменился. И что? Извозчики забыли дорогу в Истван? Между нами повисло молчание. Прозрачно-льдистые глаза Калеба продолжали оставаться прозрачными и льдистыми. Потрясающее постоянство. И у меня вырвался громкий, издевательский смешок. Ты всегда такой серьёзный. Идём. Мне не терпится оказаться дома. Лёгкий дорожный саквояж плюхнулся на пол, и я грациозно зашагала в сторону выхода. Кале остался на месте, словно с рассвета пустил корни и врос в каменный пол. С некоторым недоумением он смотрел на кожаную сумку. Что ты его изучаешь? Он не заколдован, подогнала я. "Бери и пойдём". Разве ты не должна попросить о помощи? Изогнул Калеб брови. Разве? Я кивнула. Помоги. Пожалуйста, добавил он. Забыла, как это слово произносится на сартарском языке. Улыбнулась я. К слову, у тебя прекрасные манеры. Научился у супруги? Он одарил меня выразительным взглядом. Подхватился к ваяж и кивнул. «Идем!» «Ты, выходит, не женат!» Догадалась я, не пытаясь подстроиться под его уверенные широкие шаги. Пусть сам подстраивается. «Никогда не был!» Сухо бросил он. «Сожалеешь?» «Нет!» «Тогда почему такой скорбный вид? Тебя бросили у алтаря?» Он быстро огляделся, словно боялся, что на нас будут коситься люди. «Тёмные маги всегда бесцеремонные». «Да ты, Сноб, светлый чародей Калиб Грэм!» издевательски ухмыльнулась. «Мы не виделись девять лет. Я просто поддерживаю дружескую беседу. Хотя мы же друзьями не были, да? Смотрю, у тебя хорошая память». хмыкнул он Верно. Память у меня превосходная. Я рассматривала под высоченным потолком колышущиеся от сквозняка королевские стяги. Прекрасно помню людей, которые мне не нравятся. Я тебе не нравился? Неужели в его голосе прозвучала насмешка? Почти с восхищением я повернулась к Калипу. Нет. Но ты красивый. Арветта была права. Он подавился на вздохе и кашлянув в кулак, тихо сказал: "Твои прямолинейные комплименты восхищают". И яглянула на него с искренним недоумением. Ты всегда восхищаешься констатацией фактов. Ты красивый. Ты мне не нравишься. Мы молчим. Последнее тоже констатация факта. Да. Пожалуй, этот разговор был самым длинным из тех, что мы вели с момента знакомства. Я посчитала день хорошим манером, полностью отданный и свернула дружескую беседу. Ступить на родную землю впервые за 9 лет можно было только один раз. Второго я точно не планировала, поэтому не стоило тратить драгоценные моменты единения на полузабытых врагов. Надо отдать Калебу должное, он погрузился в чудное молчание. И талантливо исполнял роль носильщика с акваяжа, без лишних обсуждений цвета сумочной кожи, удобства ручки и веса содержимого. Карета с гербом семьи Истван, знаменитого на всё королевство Ковина светлых чародеев, дожидалась нас напротив раскрытых ворот магического вокзала. Здание представляло собой уныло-серую башню с длинным шпилем, вокруг которого закручивалась спираль из свинцовых густых облаков. От этой тучи свет на улице был сизым и потухшим, словно в середине в общем-то ясного дня родились предгрозовые сумерки. Прежде чем забраться в карету, я прикрыла глаза и на секунду затаив дыхание, прислушивалась к внутренним ощущениям. Холд говорил, что ступив на родную землю, я почувствую упоительный прилив сил. Понятно, что тёмным магам даже тёмные маги не верят. Но вдруг воздух вдруг затрещал, от открытой дверцы кареты ударило ощутимым разрядом, под ногами загудело брусчатка. Чьё-то перемещение перехватило бесхозные магические потоки. Я сердито задрала голову и сощурилась на дурацкий шпиль, из-за которого в чёрную воронку бил серебристый луч. Жаль вокзал нельзя проклясть. Нет, конечно, можно, если очень хочется. Кто мне запретит? Но ведь загребут в застенок, объявят сумасшедшей и лишат силы. И я просто забралась в экипаж, проигнорировав протянутую для помощи руку Калеба. Не ради демонстрации независимости и не из гордости. Я не страдала подобными глупостями. Обычно тёмным чародейкам старались не подавать руки и вынуждали проявлять самостоятельность. В общем, привычка взяла своё, и рыцарство осталось незамеченным. в отличие от перстня со знаком рода Истван, выгравированном на крупном квадратном рубине. «Почему ты так на меня посмотрела?» Усаживаясь напротив, спросил Калиб. «Как?» — сухо уточнила я, расправляя на коленях платье. «Нехорошо. Как только что смотрела на башню перемещений». Вы очень похожи. Она тоже красивая. Калиб, напомни, какая у тебя была специализация в магии? Ответила вопросом на вопрос. Обычно во время перепалок терпение у меня заканчивалось быстрее аргументов, и в ход шло какое-нибудь мелкое, незаметное проклятие. Но проклинать бывшего врага с порога Даже, так сказать, не попив кофеку, не хотелось. Я окончила академию 7 лет назад, Эннери. Мягко отบрил он. То есть ты уже не помнишь. Защитные чары от чёрной магии. Не лукавя, внёс он ясность, что и с памятью у него всё хорошо, и со смелостью. Защитные заклинания не забыл. а тёмных чародеев не боялся. «Дивно!» — с пресной миной буркнула я и отвернулась к окну. Экипаж тронулся и покатился по столичным улицам. Стоило отъехать подальше от вокзала, как небо очистилось, и появилось предзакатное солнце, медленно оседающее за двускатные черепичные крыши. Перемещаться в пространстве разрешали только за городской стеной. И экипажу, опутанному портальным заклятием, приходилось без магии преодолевать заторы. Я в полной мере успела оценить незаметные изменения. Девять лет назад здания не помечали магическими знаками светлых или темных. Все жили вперемешку, без разделений. А колдовские лавки ведьм и дворики темных алхимиков соседствовали со знахарскими приемными и мастерскими светлых артефактов. Не сказать, чтобы я сильно взволновалась. В королевстве, приютившем меня на девять долгих лет, ведьмаки и чародеи селились в разных городах и следили за соблюдением границ. Когда мы, наконец, выехали на широкий торговый тракт, Воздух вновь затрещал, и карета с сильным толчком переместилась на дорогу к замку, спугнув засохшего дуба стаю ворон. Те в свою очередь подняли негодующий голдёж. Я сама была готова закаркать от возмущения и вцепилась в сиденье, чтобы не слететь под ноги калиба. Зато сразу стало ясно, Почему он селся спиной по ходу экипажа? Что за безрукая скотина накладывала заклятие? Выругалась под нас. Пар нас. Хм. Глубокомысленно промычала я и стряхивая с рукава колючие искорки чужой магии, пробормотала себе под нос. Стареет дед. Сейчас самое время. Вдруг произнёс Скалеп и подсказал, видимо, не углядев в моём лице понимания, которого в нём, конечно же, не было. Для вопроса, что происходит в замке. Знаю я вас, светлых. Сначала с счастливым видом предлагаете помощь на грош, а потом выставляете счёт на мешок золотых и искренне удивляетесь Почему вас от души проклинают? В смысле, в Выстване происходит что-то ещё, кроме моего возвращения? Изогнула я брови. Ты главное событие, согласился Калеб. Значит, с остальным разберусь на месте. Я снова отвернулась к окну. Но долгожданный и трепетный момент был упущен. Замок, тяжеловесный гигант из серого камня, нависающий над озером Истван и отражённый в нём, как в чистейшем зеркале, уже возник. А так хотелось проследить за его величественным появлением из-за холма. Карета остановилась напротив парадного входа. Калиб помог мне выбраться из салона. Ерепеница не стала. Спускаться со ступеньки на высоких каблука – то еще удовольствие. Никто из домашних встречать меня не вышел. Конечно, я не рассчитывала, что ликующие родственники выстроятся на парадной лестнице с тройной шеренкой. Но ведь даже к окнам не потрудились сволочи припасть. Специально проверила. Не дрогнет ли какая-нибудь хотя бы замусоленная занавеска? Все портьеры и тюли продолжали уныло свисать и оставались безжизненно неподвижными. Пока я осматривалась на улицу, высыпала прислуга. Знакомых лиц не было, но меня всё равно обходили по дуге и поглядывали из-под тишка. Казалось, все ждали что та самая Эннери, не заходя в дом и не переодевая дорожного платья, снова уничтожит учебную башню. К слову, башню отремонтировали. 9 лет назад на третьем этаже вместо окон зияли провалы, а стена была закопчённой. Мой дар открывался с огоньком в прямом смысле слова. С тех пор окна вернули на место, а чёрный след побледнел, но не исчез окончательно. Он нахально напоминал о том удивительном дне, когда выяснилось, что мой отец тёмный мак, а кузины умеют спора бегать и очень громко бежать. Образ улепётывающей Эбигейл, задравшей до колен юбки, Почти полгода грел мне душу в школе при академии Демран. Добро пожаловать, Энни. Наконец-то ты вернулась. Не сдержала я злорадной улыбки и поднялась по лестнице к парадным дверям. Холл по-прежнему был торжественно пуст, мрачен и холоден. В общем, похож на склеп, притом не самый лучший. А за время учёбы С клепо фразной паршивости я повидала немало. Поселили меня в гостевую башню. Никто не рассчитывал занять ладно не лучшую, хотя бы прежнюю комнату. Но непрозрачный намёк, чтобы я не задерживалась в замке, поднял настроение. Всегда приятно представить, как вытянутся физиономии у родственников от понимания что жить по священному правилу четырех «Н» больше не удастся. Правило это гласило. Никогда, ни при каких обстоятельствах не вспоминайте о незаконрожденной Эннери. В покое меня провожала молоденькая горничная в благопристойном чипце, заторно съехавшем на затылок. Калеб следовал конвоирам, не отставая ни на шаг. Он словно хотел лично удостовериться, что башня не пострадает. Служанка вернётся в люцкие на своих твоих, а я не займу чужую спальню. У горничной к изнанке платья был приколот крошечный амулетик от сглаза, способный защитить разве что нервы владельца, но не самого владельца. Амулет делала тётка Мирям. Поинтересовалась я. А? Девушка испуганно оглянулась и невольно схватилась за сердце, словно проверяя, на месте ли талисман, а заодно и само сердце. Вообще, момент для вопроса оказался неудачный. Мы поднимались по лестнице, и прислужница чуть не потеряла равновесие. Конечно, не поймала бы я, подхватил Калеб. На себей Безусловно. Зря, что ли, молчаливым стражем топал следом. Но девушка устояла, и трагедии удалось избежать. «Не дай, святые демоны!» Ударила бы колено о ступеньку и обвинила меня в нападении. Темных всегда обвиняют просто так, заранее. Сразу хочется сотворить какое-нибудь мелкое проклятие вроде крапивницы. Пусть уж ругают за дело. Амулет сделала госпожа Эбигейл, призналась девушка, все еще оглаживая платье в том месте, где с изнанки приколола булавку. «Печально!» — покачала я головой. «Ведь правда ужасно печально для внучки Пресветлого Парнаса так плохо соображать в светлых чарах. Просто сартарский стыд!» Нравится кошмарить народ? проворчал в спину Калеб. Предлагаешь притворяться слепой и глухонемой? И я бросила через плечо недовольный взгляд. У тебя на лице написано, что ты готова меня проклясть. Не переживай. У меня есть принцип никого не проклинать по воскресеньям, уверила я. Сегодня четверг, напомнил он. Мне свезло. Приняв шутливое заявление за чистую монету, горничная зачистила по лестнице. Я чуть не полегла, а она даже не запыхалась. В общем, прислуга в замке была нервная, но выносливая. Мы догнали её на третьем этаже. Двигаться дальше было некуда. Выше только чердак, крыша и летучие мыши. родцев в соседство с ними, в отличие от родственников Истванов, я ничего не имела. Служанка отперла замок на одной из двух дверей и показала аккуратно убранную комнату, посреди которой стояли мои дорожные сундуки. Ваши покои, госпожа Черадейка. Калеб между тем толкнул соседнюю дверь. Тут-то до меня дошло, что он вовсе не конвоировал ведьму, а просто направлялся в собственную комнату, и нам оказалось по пути. Ты живёшь в замке 4 года, согласился он. Надеюсь, что между нашими комнатами нет смежной двери. Не беспокойся. Нет. Да я не беспокоилась. Но всё равно, новость дивная. Отказывать себе в удовольствии захлопнуть дверь щелчком пальцев я не стала. От удара из замочной скважины выскочил ключ и со звоном слетел на каменный пол. Появилась сквозная дырочка. Про ключ-то я и забыла. Но высовываться в коридор после эффектного ухода Не хотелось. Оставалось сделать вид, будто всё так и задумывалось, и дождаться, когда все свидетели конфуза разойдутся по замку, а потом ключ забрать. Но не успела растаять чёрный магический дымок, окутавший мою руку, как горничная осторожно заскреблась в дверь. Пришлось открыть. К счастью, Калиб всё-таки спрятался в покоях И конфузицец пропустил. Госпожа Чередейка, вы уронили, произнесла горничная, указывая пальцем на валяющийся ключ. И я чуть не закатила глаза. Вообще слушок, что из рук ведьмы ничего не стоит брать, вполне справедливый. Но отдать-то можно? Видимо, я так красноречиво посмотрела на ключ, Что горничная быстренько подняла его и протянула мне. Мы ждали, когда вы приедете, чтобы разобрать сундуки, ещё объявила она. Вспомнив, сколько разного лежало в багаже, я отказалась от помощи. Сама справлюсь. Лучше поесть принеси. Обед уже прошёл, объявила она. Еда ещё зло подчастую? уточнила я. Нет, но чай с пирожными? Благодарю, но я 9 лет прожила при академии, и сейчас по расписанию у меня полноценный обед. Кофе с мясом и жареным картофелем, подсказала я приличное меню. Конечно, всё, что пожелаете. Девушка не пыталась скрыть радость, что можно сбежать подальше от колдовского логова. Готова поспорить. Слуги будут вытаскивать длинную палочку, выбирая жертву, которая понесет в гостевую башню под нос с едой. — А кофе черный? — уточнила она. — С бренди? — С молоком и сладкой патокой. призналась я в недостойной слабости. Знаю, знаю. Суровые чёрные ведьмы, настолько суровые и черны, что пьют кофе цвета дёгтя и такой же крепости. Но ведь у каждого бывают маленькие секретики. За ломтики яблочного зефира я продам душу. В смысле не свою, а соседа, или вон любимого родственника. У меня сначала было общежитие отборных тёмных чародеев разной степени странности, а теперь замок кузин одинаковой степени подлости. Торгуй сколько влезет. А мясо с кровью? продолжила она допытываться. Можно и с кровью, согласилась я. Но лучше с солью и перцем. Хорошенько прожаренный Насколько хорошо? Достаточно хорошо. Я ведь не похожа на мертве. Пока нет, уверила горничная, но тут же испуганно исправилась. В смысле, совсем нет. Вообще ни капельки. Я пойду на кухню и передам распоряжение повару насчёт мяса. Иди. С ласковой улыбкой согласилась я. Хотя подожди. Вы передумали есть? В её голосе прозвучало столько незамутнённой надежды, словно уговорить повара накормить человека после обеда было настоящим подвигом. Из вредности сразу захотелось придумать какой-нибудь гастрономический каприз и заставить выполнять. Но как назло, в еде была совершенно непритязательная. Ничего не смыслило в изысках. И втайне ото всех обожала плебейскую похлёбку из квашеной капусты. Поменьше радости в голосе фыркнула. Еду никто не отменял. Простите, покаялась она. Может, ты слышала, когда дед вернётся? При светлей чирадей должен быть к ужину. А остальные? Так ведь все в замке. Удивлённо заморгала служанка рыжими ресницами. Они никуда не уезжали. Отправив горничную в кухню, я прикрыла дверь и наконец проверила выделенный мне покой. К моему приезду комнаты убрали. Украшенный золотыми кисточками балдахин над кроватью хорошенько перетрясли. В углах не обнаружилось паутины. а в камине — золы. В банной комнате стояла медная ванна и стыдливо спрятанный за деревянной ширмой ватер-клозет. Да и виды из окон оказались живописными. На семейное кладбище из спальни и учебную башню из гостиной. И это лучше, чем на стену соседнего здания, как было в Демроне, или на птичий двор, как в моей прежней комнате. Один из дорожных сундуков всё-таки пытались вскрыть и закономерно нарвались на проклятие. Надеюсь, чернильный узор любимые родственники сумели оценить. Я очень старалась подойти к метке с фантазией. Заклятие окрашивало кожу под божьью коровку и почти не вытравливалось магией. Исключительно едким щёлоком и временем. В общем, кто-то по замку ходил пятнистый. Мелочь, но как же приятно. Одежды у меня было немного. В сундуках в основном лежали книги и разные магические штуки. Я вытащила ящичек с ароматными мыльными пастами, прихватила чистое платье и с наслаждением приняла ванну с розовыми пузырьками, сладко пахнущими пионовым благовонием. чистая до скрипа на ходу подсушивая волосы полотенцем вернулась в спальню С лёгким паром прозвучал в тишине совершенно незнакомый мужской голос В кулаке мгновенно сгустился дымок парализующих чар Я резко оглянулась На кровати возлежал смутно знакомый мужик или стал один из чёрных гримуаров нахально вытащенный из дорожного сундука. К счастью, мужик был одет. Притом одет настолько, что даже обут и на кровать вскарабкался в сапогах. Привет, кузина, перевёл изучающий взгляд с раскрытой страницы на меня. И ещё он был вайраном. Руку пришлось спрятать за спину и аккуратно потушить Зажатое в кулаке проклятие. Магия закономерно тушиться не хотела. Кусала пальцы, щипала кожу и желала перелизавать придурка, посмевшего плюхнуться на кровать. В обуви. Да даже в общежитии сокурсники предпочитали разуваться в коридоре, и после входили в мою комнату. Мы разглядывали друг друга, с открытым любопытством и в обоюдном молчании. Все-таки девять лет прошло с последней встречи. Он отрастил до плеч волосы, начал бриться и расстегивать три верхние пуговицы на рубашке. «Давно не виделись!» Кузен захлопнул гримуар и отбросил его на покрывало. «Как добралась?» «Твоими молитвами!» — кивнула я. Я не молюсь. Значит, нет во имя. Зачем пришел? Хотел поздороваться. Неопределенно кивнул он. И принес поднос с едой. Хотя бы что-то полезное сделал. Любопытно. Родственники решили каждый по очереди меня приветствовать? Или просто отправили на разведку самого бесполезного в Ковине чародея? Кем было не жалко пожертвовать? «Куда поставил еду?» — уточнила я, аккуратно развешивая полотенце на деревянную вешалку для мужских пиджаков. «На стол перед камином!» — по инерции ответил Вайрон. «Благодарю!» Завязывая на ходу черные волосы в пристойный пучок, я направилась в гостиную, готовая, так сказать, оценить кулинарные умения и, в принципе, местного повара. Ты куда? Опешил Кузен, с дурацким видом приподнимаясь на подушке. Обедать? оглянулась я. Что? В смысле, что? Что ты принёс? кивнула в сторону открытых двустворчатых дверей в гостиную. Кстати, за какие грехи тебя заставили прислуживать? Меня? Искренне возмутился Вайрон с самой мыслью, будто кто-то мог обязать его носиться по коридорам с подносом и по утрам подливать маменьке Мириам тёплое молоко в чёрный чай. То есть ты по велению души вместо горничной принёс поднос? Никогда такого не видела. Не слишком умело восхитилась я. — Наверное, слуги тебя обожают, да? Пока он действительно не надумал ответить на вопрос, не требующий ответа, я скрылась в гостиной. Спрятанная под серебряным колпаком еда стояла на кофейном столике. Кресло перед ним оказалось жестким и очень неудобным в лучших традициях истванского гостеприимства. Прежде чем обалдевший кузен появился в дверях, По давней привычке я успела проверить угощение на заклятие и искренне поверить, что ни в остывший кофе, ни в тарелку, никто не плюнул. Ни то, ни другое времени много не заняло, а повар приготовил все, как я просила. И чуточку больше. Положил поверх большой отбивной веточку лавра. Разумеется, не ради красивой подачи. В народе ходило поверье, Буто лавр отпугивает злых духов. Варан вывалился из спальни, мотнул головой, поправляя растрёпанные лохмы, и ошалело остолбенел, не веря своим глазам. Ты правда села есть? Хочешь присоединиться? Наpreглась я, не желая ни с кем делиться добытым куском мяса. Кажется, ты что-то недопонимаешь, Энни. Неожиданно он полностью преобразился. Вспрятал руки в карманы брюк, поднял подбородок, изобразил нахальную усмешку и начал приближаться к столу. В общем, постарался начисто стереть первое неудачное впечатление. Я резала мясо и с любопытством следила за его выступлением, в смысле, наступлением. Наконец Вайрон упёрся ладонями в край кофейного столика, оказавшегося на редкость устойчивым, и склонил голову. Взгляд неизбежно остановился на впалой мужской груди и птичьих ключицах, вылезающих из прорехи между расстёгнутыми пуговицами. Некоторым Вайронам было буквально противопоказано демонстрировать прелести, потому как прелестей не имелось. В жизни не подумала бы, что взрослый кузен, а кажется высок, худ и обликом похож на оглоблю, способную напугать развеша тамошией в замковом коридоре, но не тёмную черадейку. Хотя, конечно, он так пока не думал. "Зачем ты вернулась, Анне?" тихо спросил он. "Заскучилась", отозвалась я. мысленно смиряясь, что пока не выставлю незваного гостя из покоев, спокойно поесть не удастся. Лучше уезжай туда, где ты обитала последние 9 лет. Тебе здесь не рады, склонился он ещё ниже. Обещаю, я не буду расстраиваться, хмыкнула я и указала вилкой в сторону высокого кофейника с длинным носиком. Полесни мне кофеку. Все равно стоишь без дела. Наблюдать вблизи, как у Вайрона вытягивается лицо, абсолютно бесценный опыт. Клянусь, выстван стоило вернуться хотя бы ради этого момента. Впрочем, кузен был ни при чем. Девять лет назад дед сказал, что для него цвет дара не имеет значения. Самое главное – умение владеть магией. И я должна стать лучшей и занять место, когда-то принадлежавшее моей матери. Демоны знают, сколько я вкалывала, чтобы быть достойной знаменитой фамилии. Сейчас в опечатанной шкатулке лежал чёрный диплом с отличием и дедовские поздравительные карточки, собранные за 9 лет. А я была готова принять родовой знак. Смотрит русишка, и не стало очень смелой. Ухмыльнулся Вайрон, справившись с замешательством. Это был вопрос, уточнила я. Спокойно, Энри. Помни, что у тебя есть принцип никого не проклинать во время трапезы. Забыла? Колдовать во время еды не просто неприлично, а по-настоящему непристойно. Но какого демона Воспитанные люди без стука не бламываются, в сапожищах в кроватях не валяются и не нависают, когда у девушки в руках вилка, а внутри голод и скоропортящееся настроение. В общем, он первый начал. Дорогой кузен, отодвинься, вкратчиво попросила я, аккуратно откладывая приборы. Не хочу, ухмыльнулся он. Лучше захоти и поскорее. Попытаешься заставить? Ты сам предложил. И я похлопала его по плечу. От каждого касания в воздух вылетал полупрозрачный чёрный дымок, словно из рубашки вырывались облака пыли. Оказалось, что Вайрон не озадачился защитными заклятиями. Удивительная безопасность. Я такого не встречала лет да вообще никогда. Сразу видно, что Светлые чародеи в замке пока не пуганы и действительно считают меня девчонкой, залезающей в шкаф, передать. Ты что делаешь? тихо спросил Кузен. Помогаю тебе застегнуться. Не выношу неопрятных мужчин. Едва я убрала руку, как его рубашка ожила. Ворот сам собой сошелся, ткань срослась, скрыв голую грудь. От неожиданности кузен отпрянул от стола, резко выпрямился, и по лицу прошла болезненная судорога. Похоже, у него что-то защемило в спине, без магии. «Ты рехнулась!» — охнул он. «Спина не разгибается!» В отличие от хозяина, твоя спина явно понимает, когда начинаются неприятности, покачала я головой. Ты меня прокляла, изумлённо охнул он. Много чести. Честное слово, я прокляла не кузена, а его сапоги. Из гостевой башни он ещё успеет спуститься, но потом подошва растает. И придётся Вайруну ковылять до своих покоев, стуча по каменному полу голыми пятками. В общем, Эннери, раздувая ноздри как бык перед красной тряпкой, процедил он, ещё не догадываясь, какой сюрприз его ожидал. Я тебя предупредил. Свали уже, болезный. Закрой дверь, когда выйдешь. С улыбкой уточнила я, вновь берясь за приборы. Спасибо, что принёс еду. Он засопел, потоптался, не замечая, что на паркете уже появляются подозрительные следы от подошвы, и всё-таки убрался во всяясе. Щелчком пальцев я заставила ключ 3 раза провернуться в замочной скважине и начала есть. Приветствие Вайрона. Вызвала такой зверский аппетит, что вместе с мясом тарелку бы слопала. Разбирать все вещи не имело смысла. Жить в гостевых покоях я не планировала, даже несмотря на отличный вид из окна. Места для мастерской здесь не было, поэтому все сундуки с магическим приданым, накопленным за время учебы, я надумала переселить в гардеробную. А пока занялась одеждой. Платья, шурша от тканью, сами собой развешивались на деревянные плечики. Аккуратные стопки из поднего перемещались с одного дорожного сундука в выдвинутый ящик комода. Сложив руки на груди, я стояла посреди одежного хаоса и с интересом изучала зеркало в полный рост, прислонённое к стене. На него было наложено хитрое заклятие. Только-только я протянула руку, чтобы проверить, каким именно колдовством воспользовались, как с другой стороны зеркала закашляли. Я щёлкнула пальцами, выбив чёрный дымок, и шуршащая одежда замерла в воздухе. В тишине из перевёрнутого плаща Готового забраться на вешалку посыпались монетки. Шпион догадался, что его раскрыли, и прокаркал ужасно недовольным голосом тётки Мириам, которую я легко узнала даже через 9 лет. В тёмных академиях совсем уважению не учат. Первым делом молодые чародеи приходят и здороваются со старшими. Они сундуки разбирают. Мое отражение подернулось рябью, и появилась невысокая полнотелая женщина, упирающая руки в кружевных перчатках в крутые бока. Она почти полностью с собой закрывала вид на комнату, но знакомую голубую ткань на стенах ее личных покоев при должном внимании заметить можно было. Здравствуйте, тетя Мирям. Поприветствовала я мать Вайрона и Люсиль. Они оба пошли цветом волос в родительницу, яркую представительницу Истванов. Чистокровную, я бы сказала. Кузену ещё и материнский сплоченный характер достался. Лично. Она недовольно указала в мою сторону пальцем. Ты должна была прийти лично. И поприветствовать нас тёти Летти. Я думала, что вас тёти Летти сидит в замке с невинным видом, соврала я. Кстати, ко мне уже заходил Вайрон. Он оказался очень мил и принёс из кухни поднос с едой. "Вайрон?" недоверчиво сощурилась тётка. "Да", кротко улыбнулась я. Мы очень мило поболтали. О чём? О том, о сём, в основном он говорил. Неопределённо помахала рукой. «Я к вам сейчас загляну?» «Не утруждайся!» — фыркнула она, освобождая меня от неприятной обязанности. «Встретимся за ужином! В этом доме ужинают восемь!» «Я помню!» «Не опаздывай!» — проворчала она. Зеркало прояснилось. В отражении вновь появилась изящная девушка с бледной кожей, чёрными волосами и голубыми глазами, одетая в небероское платье с аккуратным белым воротничком. Ни одной родовой черты Иствоновых во мне не было. Абсолютно всё взяла от отца, даже дар. Неожиданно фигура вновь поплыла, и появились знакомые голубые стены. И вычурная мебель, обитая синим бархатом, из гостиной тётки Мири. В кресле сидела Литисия, на диванчике примостилась кузина Люсиль. Рыжая, кудрявая, с отбеленной до фарфорового цвета кожей. Такая же нахалка, какой была её мать. Фыркнула Мирия, демонстрирующая мне объёмные тылы. Но выросла красивой, вздохнула тётушка Летис. Ты ослепла? Воронёнок дорос до взрослой вороны. В кого ей быть красивой? Вспомни её мать. Риалу всегда считали красавицей, действительно припомнила Летис. У тебя явно проблемы с памятью. Попей травок. Девчонка наверняка прицепила маскирующую маску. Мириам указала пальцем через плечо, намекая на зеркало, в котором я по-прежнему светила своим во всех отношениях натуральным лицом. И собеседницы невольно повернули головы в заданном направлении. Ой, Энни, Люсиль помахала мне рукой. Давно не виделись. Как дела? Тётушка обернулась. Надо отдать должное. У неё на лице Не дрогнул ни единый мускул. Здравствуйте, тётушка Мири. Я всё ещё с вами, улыбнулась я. Но ничего, не стесняйтесь. Хотите, я сама потушу магию? Тётка резко стянула с руки перчатку, демонстрируя ярко-красный окрас кожи с умилительными чёрными горошками, и ткнула пальцем в зеркальную поверхность. Блеснула яркая вспышка. Перед глазами пошли световые круги. Зеркало снова отразило меня, теперь слегка перекошенную. Как думаете, Энни сделает такую же маску мне? Сладкий, как медовая патока, голос Люсиль по-прежнему был слышен так чётко, будто про меня сплетничали не на другом конце замка, а в тесной гардеробной с застывшими в воздухе вещами. «Люсиль, почему ты всегда открываешь рот, чтобы изрыгнуть какую-нибудь глупость?» немедленно обругала дочь Мириам. «Ты хороша и свежа, безо всякой пошлой магии. Мужчины любят естественность. Спроси у старшего брата, он подтвердит». Ветта носила маску, "Я уже вышла замуж", проговорила кузина. "Правда, она сказала, что приходится даже спать в маске. Но это совершеннейшие мелочи. Все говорят, что маски не портят кожу. Арветта носит маску?" перебила размышления воинственная тётка, видимо, обращаясь к матери грешницы, поправшей принцип натуральности во внешности. "Мерим" Ничего плохого в косметической магии нет, встала на защиту старшей дочери тётушка Летти. Не хочу показаться навязчивой, но я вас по-прежнему прекрасно слышу, заметила я. По другую сторону зеркала воцарилось молчание, а тишина отдавала возмущением, словно следящее заклятие было моей, а не тёткиной идеей. От магической вспышки Светляк под стеклянным колпаком на стене распался на крошечные светящиеся точки и резко слипся обратно. Чары сгорели, а вместе с ним и тёмная магия. Застывшие в воздухе вещи сорвались на пол. По макушке едва не тёкнули деревянные плечики с металлическим крюком. "Проклятие", пробормотала я, вжимая голову в плечи, и проворчала: Дом. Милый дом. Наконец, с вещами было покончено. Опустевший дорожный сундук, стуча дощечками, послушно сложился до размера небольшого ящичка и спрятал сам себя под комод. Кое-какие книги с шурша о страницами аккуратно легли на прикроватный столик возле лампы. Нераспакованный багаж с трудом уместился в гардеробную. Остался только узенький проход к зеркалу, которым я планировала пользоваться по прямому назначению. В смысле не красоваться в однотонных платьях, а со вкусом бесить тётку Миру. Ведь она лично превратила предмет мебели в следящий артефакт. Двусторонний. Ни один вменяемый тёмный чародей не проигнорировал бы столь щедрое приглашение. Времени до возвращения деда оставалось много, и я устроила себе экскурсию по замку. Истван был монументальным, людным и пропитанным светлыми заклятиями. Помимо самого семейства, он являлся домом для прислуги, учеников в магии и таких дальних родственников, что уверенно даже дед Парнас вспоминал их имена Лишь полистал родовую книгу. Именно ради летописи Иствоновых я заглянула в библиотеку. Дух-хранитель, по сути, нечисть, обязанная защищать семейное литературное наследие, прилетел не сразу. Для начала присмотрелся. Я успела добраться до мощной одноногой подставки с родовым гримуаром, стоящей между письменным столом и магическим глобусом, по которому в детстве меня заставляли зубрить названия континентов и магических тварей, их населяющих. Резкий порыв ветра раздул юбку и взлохматил волосы. "Развею", вкратчиво пригрозила я бессловесному безобразнику. Привидение рисковать не захотела, видимо, осознавала, что не один светлый гримуар Не стоит за гробной жизни. Изобилась под полку. Нечисть. Раньше ты такой послушной не была, хмыкнула я, вытаскивая из испорченного пучка две длинные костяные шпильки. Раньше ты и развеять не могла. В глухой, сдавливаемой книжными стеллажами тишине прозвучал ироничный смешок. Калиба Я давно перестала дёргаться от неожиданности. Скорее уж сразу било проклятием, но руки оказались заняты. Одна шпилька, вдруг приобретя подвижность, выскочила из пальцев и упала на потемневший от времени паркет. Тяжёлые ещё влажные волосы непослушной волной рассыпались по плечам. Каليب возник откуда-то из-за книжных шкафов, Наклонился за украшением и протянул мне. Держи. Кажется, ты случайно уронила. Благодарю, любитель подкрадываться со спины. Я уронила не случайно, а от неожиданности. Скопировала насмешливый тон и подчёркнуто проигнорировав, с каким вниманием он наблюдал за моими руками, вновь собрала волосы. пучок. С причёской было покончено. Калеб по-прежнему стоял рядом и смотрел. Если ты закончил меня разглядывать, то открой родовой гримуар. Кивнула я на тяжёлую книгу, сокованными серебряным кружевом уголками. Истван, здесь ты, напомнил он, растягивая губы в улыбке и неожиданно являя мне библиотечной нечести и вообще белому свету и ямочку на левой щеке. То есть тебя не усыновили, а просто колечко задарили, протянула я, мысленно удивляясь тому факту, что родовой знак дед щедрой рукой отсыпал, а фамилию дать пожадничал. Заметила перстень? усмехнулся Калиб. Ты же его не прячешь? Дёрнула я плечом и осторожно кончиком указательного пальца потянулась к гербу в центре кожаной обложки. Страшно? Тёмное Истван. Конечно, не пропустил мужчина опасный жест. Разумеется, нет. Да, святые Дьямоны. Думала, что меня куснёт магия и так, что волосы встанут дыбом. И шпильки разлетятся по библиотеке. Но обошлось. Гримуар чёточку уколол, скорее из вредности, нежели из желания спугнуть. Серебряное кружево, обрамляющее герб, завертелось, ожило, и книга сама собой раскрылась, выплеснув в сумрачный воздух поток голубоватого света. Магический артефакт меня признал. С благоговением и трепетом я начала переворачивать плотные сероватые страницы с портретами, именами и главными событиями в жизни предков. Книга эта, как живая, наращивала новые листы, когда в семье рождались дети. В общем, родовой магии было плевать с высокой учебной башни, кого жители замка считали при блюдешем. Увидимся, Калеб. Хорошо тебе добраться до покоев, бросила я, не поднимая головы. Это какое-то проклятие? уточнил он. Я с неохотой перевела взгляд от портрета прабабки Агаты Истван. Если слухи не врали, она обладала таким крутым нравом и взрывным темпераментом, что снесла злосчастную учебную башню и в наказание была отправлена отцом в глухую провинцию на другой конец королевства. «Пока нет, но всегда готова», намекнула я, что Калибр Грэм в край меня достал своим присутствием. «Никуда не торопишься?» Он усмехнулся, И действительно, подхватив с письменного стола какую-то книженцу, направился к выходу. Я пропустила несколько поколений, описанных на паре сотен страниц, и раскрыла разворот с рожей портретом Вайрона. Было любопытно узнать, почему кузен застрял в замке, а не проводил время в столице, как все нормальные чародеи его возраста. Кстати, «Ты что же, успела проклясть Вайрона?» — поинтересовался Калиб. «А новости-то по замку по-прежнему разлетаются со скоростью черной чумы». «С чего бы мне проклинать дорожайшего кузена?» — передернула я плечами. «Он у меня в единственном экземпляре. Я прокляла его сапоги». «А разве это не одно и то же?» Что за тон судейского обвинителя, проворчала я, крайне недовольная этим поборником нравственности. Не путай меня с какой-нибудь зачуханной ведьмой. Заколдовать Вайрона было вопросом выживания, а не каприза. Да неужели? Калиб не пытался скрыть иронию. И если бы он съел мой обед, я умерла бы от голода. Не для того я столько лет училась, чтобы так бесславно отбыть на тот свет. Даже завещания не успела написать. Энри, ты надо мной издеваешься? тихо спросил он. Тебя какой больше ответ устроит? фыркнула я. Удачи, Калиб. Свиты демоны. Он наконец отчалил. И я всё-таки обязан спросить. Отчалил, но доплыл недалеко. Спроси рас обязан. Ласково позволил я тем самым тоном, который означал, что дальше вход пойдут проклятие. И плевать, что передо мной специалист по защите от тёмных чар. Зачем тебе завещание? Вдруг огарошил он И вновь бессовестно продемонстрировал милую ямочку на левой щеке. Сразу видно, что ты бесповоротно светлый, закатила я глаза. Решишь умереть без завещания, не обижайся, когда обнаружишь себя воскрешённым у мертве. Тёмные чародеи должны уйти на тот свет, не оставив ни одному паршивому некроманту шанса обзавестись новым домашним питомцем. Об этом даже дети знают. У нас дети о таком не знают, заметил он, не пытаясь скрыть веселье. Именно поэтому в основном воскрешают светлых, улыбнулась я. Но предупреждён значит вооружён. Хороший повод прямо сейчас написать завещание. Есть ли его у тебя? Нет. думала, что откровенный намёк свалить из библиотеки, Кале пришит вновь не услышать. Но то ли у него закончилось время, то ли проснулась совесть, он вроде собрался уходить. Эмри. Да что? рыкнула я, теряя терпение. Дух-хранитель испуганно пронёсся по библиотеке, взлохматил Кале волосы. разметал по столу бумаги и свалил на пол пару толстых томиков. В отличие от него, бесящий мужик не испугался, а только шире улыбнулся. Ты забавная, когда злишься. Это всё, что ты хотел сказать? Сквозь зубы процедила я, чувствуя, что нахожусь в одном щелчке пальцев от заклятия лицевого парлича. Почитай в книге о себе, посоветовал он. Вряд ли я найду в родовом гримуаре что-то новое, чего сама о себе не знаю. Мы вдруг встретились глазами. Из его взгляда исчез смех. Зато вновь появился пронизывающий лёд. В таком случае встретимся за ужином, Эннери. Когда за ним наконец закрылась дверь, а пространство вновь наполнилось благоговейной тишиной, и я позвала несчастное привидение. «Нечисть, иди сюда! Поможешь страницы переворачивать!» Дух-хранитель с такой радостью бросился помогать, что снова растрепал мне пучок. Через полчаса я знала почти все, что происходило с кузенами и кузинами в последние годы. почти, исключительно потому, что наша с магической книгой понятие о главных вехах в жизни людей не совпадало. И разбирать мелкие литеры на старомагическом из-за ерунды было лень. Как выяснилось, Эбигейл с Пафосом перевесила на стену золотой диплом Светлой академии и надумала открыть магическую школу для девочек в северном крыле замка. Арета 3 года назад вышла замуж и переехала к супругу. Вайрон гулял и наслаждался жизнью, пока прошлой весной дед не посадил его под домашний арест. Люсиль не доучилась, но получила десяток предложений руки и сердца, бесжалостно отвергнутых тёткой Мириам. Теперь обе ждали, когда она хорошенькую Люси свалится принц. Желательно настоящий. Можно без колдовского дара. Я практически закрыла книгу, но внезапно перед мысленным взором появилось серьёзное, сосредоточенное лицо Калиба. Ведь на что-то он намекал, предлагая проверить моё жизнеописание. А ради спокойствия я открыла разворот собственным портретом. До 30 лет изображение в книге менялось, и сейчас со страниц на меня смотрела 20-летняя девушка с едва заметной, буквально спрятанной в уголках губ, ухмылкой. Ничего нового или необычного в описании не обнаружилось. Дата рождения, имя матери, тщательно затертое ей уже имя, Отца. Только я хотела перевернуть страницу и проверить следующий разворот, как буквально перед моим носом вспыхнул язычок пламени. Он быстро разгорался, стремительно выплетая только-только сожжённый где-то на другом конце замка лист писчей бумаги. Послание полностью развернулось. В разные стороны разлетелись искры. Огонь потух. Посреди висящей в воздухе страницы была строчка, написанная мелким дедовским почерком. Пресветлый Парнас, как обычно, не жалел бумагу, но был краток и чрезвычайно скуп на слова, словно отрывал их от сердца. Или за каждый написанный чернильный знак платил деньги. Он просто дал знать, что уже вернулся в Истван и ждет меня в кабинете. Никаких тебе добро пожаловать домой, дорогая внучка, или, надеюсь, ты уже выбрала комнату под мастерскую, и если хочешь выселять Абигейл в коридор, то не стесняйся и ни в чем себе не отказывай. Щелчком пальцев я заставила листок сложиться в несколько раз, спрятала его в карман и спустилась со ступеньки. родовую книгу услужливо закрыл дух-хранитель. Всё-таки тёмных чародеев нечисть любит больше, чем светлых. К деду я с собой прихватила деревянную шкатулку с лакричной карамелью, которую варили в городке возле замка Деймран. Присветлый Парнас, один из самых влиятельных магов королевства испытывал необъяснимую слабость к этим несъедобным, даже на мой непритязательный вкус, конфетам. Последние 7 лет в каждом письме просил выслать пригоршню и ни разу не прислал на них денег. Старый скупердяй. Вместе с дедом в южной башне жили тишина, резкий запах магии перемещений и свет. очень много света. За окном только-только подходил к концу предпоследний день позднего лета. Вокруг Иствана едва начало смеркаться, а на лестнице уже сами собой загорались магические огни. Они вспыхивали разрозненными мухами, стремительно слетались в один светящийся клубок и гасли. Стоило оставить за спиной Очередной виток ступенек. Только занесла кулак, чтобы вежливо постучаться в тяжёлую дверь, как она открылась сама собой. Я зашла. За 9 лет в кабинете ровным счётом ничего не изменилось. Ни атмосфера, ни подчёркнуто строгая обстановка, ни сам хозяин кабинета. Словно каждое утро принимавший по пять капель эликсира от старения. К массивному письменному столу нужно было подниматься по ступенькам. Почти 3 секунды мы с дедом внимательно рассматривали друг друга. Взгляд у него остался по-прежнему пронизывающим. Здравствуйте, господин Присветлый Чератей, поздоровалась я. не испытывая ровным счётом никакой неловкости я вернулась Добро пожаловать домой, Аннорим, произнёс он. Как добралась? Благодарю, дорога была лёгкой, вежливо ответила я. Возле портала меня встречал Калеб. Дед даже бровью не повёл. И указал рукой на одно из глубоких кресел, повёрнутых спинками к резной ширме, за которой скрывался камин. Проходи. В разговоре Присветлый Парнас тоже придерживался принципа словесной скупости. Пока я поднималась по ступенькам, он вышел из-за стола и фактически встретил меня на полдороге кресло. И я протянула шкатулку с лакричной карамелью, на вкус похожей на сироп от кашля, и прокомментировала: Ваши любимые конфеты. Он забрал подарок, но на мгновение замер, почувствовав наложенные тёмные чары, и промолчал. Я никогда не решилась бы проклясть деда или наложить какое-нибудь шпионское заклятие. позволяющее подслушивать или подсматривать, но на всякий случай, пояснила, чтобы конфеты не таяли. Шкатулка заняла почётное место на столе между тяжёлой хрустальной чернильницей и ящичком для перьев. Я опустилась в кресло, отозвавшееся протяжным недовольным скрипом. Мы ждали тебя в начале лета, усаживаясь напротив, проговорил дед. Всем замком полюбопытствовала я, кого он имел в виду под загадочным мы, всё лето меня ожидающим. Вроде того. Похоже, пресветлый Парнас начал называть себя во множественном числе. Странно, конечно, но говорят, что к старости у сильных чародеев в маленько сбивался компас. Я гостила у друга. В поместье у Холтерэграма, выказывая ожидаемую осведомлённость, произнёс дед: "Если он волновался о моём реноме или вообще семейной чести Иствановых, то напрасно. Холд безусловно был хорош и даже больше. Но он не испытывал ко мне ровным счётом никаких нежных чувств, а я напротив, испытывала страшнейшую ижого при мысли о безответной любви к лучшему другу. Вы правы, дедушка. Именно у него кивнула я, следя за тем, как дед, сам того не замечая, выстукивает пальцами по подлокотнику кресла. Характерный жест лучше тысячи слов говорил о накопленном за 3 месяца раздражении. Семье ведьмаков тон тоже был исключительно неодобрительный. Святые демоны, какой снобизм! при тёмной те внучке в семье очень уважаемых тёмных чародеев поправила я серьёзным видом о том, что летом эта исключительно уважаемая семья предпочитала отдыхать на побережье подальше от северных красот ледяных склепов и мрачных святилищ стоило промолчать родители реграмма Были в поместье, прищурился дед. Конечно, с честным видом соврала я. Он пожевал губами, но промолчал и позвонил в маленький колокольчик. Думала, что сейчас колдовской сигнал заставит в кабинет ворваться толпу слуг. Но по всей видимости, толпа принялась суетиться где-то на другом конце замка. Пока ничего не происходило, мы обменялись выразительными взглядами. Наконец, на круглом столике, стоящем между кресел, появился поднос с чайными парами, азиатской с мёдом, пузатым чайником, выпускающим из носика ароматный дымок, и серебряной конфетницей, наполненной крошечными разноцветными зефирками. Теми самыми за которые я готова продать душу соседа. Позвольте мне, предложила я, хотя очевидно, дед и пальцем не пошевелил бы, чтобы угостить гостью или угоститься самому. Ромашковый чай, пах корицей и кусочками яблока, плавающими в чайнике. Один такой изнутри перекрыл носик, Так что пришлось посудину взболтать. Некоторое время мы обсуждали мелочи: замечательную погоду летом, отвратительные морозы зимой, сложную сдачу диплома, его цвет и даже форму. К планам на будущее дед что-то не торопился переходить. Зато внимательно, почти неотрывно смотрел на чашку в моих руках. Оборвавшись на полуслове, я опустила взгляд. По привычке серебряная ложка сама собой размешивала в чашке мёд. Из вершины вылетал чёрный магический дымок. Быстро сжав ложку в кулаке, я остановила верчение и проговорила: "Я хочу устроить мастерскую. А ещё подумываю связаться с местным кланом тёмных чародеев". Кстати, как у вас с ними отношения? Холодные. Сухо отозвался дед, следя за тем, как я осторожно пристраиваю укращённую ложку на блюдце. Отлично, с энтузиазмом кивнула я. В смысле, плохо, но я планирую наладить связь. Как думаете? Выходи замуж. Вдруг огоршил дед. "Когда?" вырвалось у меня, хотя стоило бы спросить зачем. "Осенью". Парна срезанул меня серьёзным, холодным взглядом. "Я тут мир вообще-то собралась захватить. На кой мне сдался муж? Начнёт мешаться под ногами, у меня сдадут нервы, я его прокляну насмерть". а потом придется воскрешать, чтобы никто не догадался. В общем, супруг мне решительно был не нужен ни в каком виде, ни в живом, ни тем более в мертвом. Столько возни. За кого?» – спросила я из чистого любопытства. «За Калиба», – коротко ответствовал дед. Глядя в его непроницаемое лицо, я в полной мере осознала, Как прав был Холт, когда утверждал, что стоит придумать запасной план? Вдруг жизнь в Истване не сложится? И я тогда разозлилась и ответила, что он полный кретин.